Шестое. В прижизненной чеховской критике прочно установилось мнение, что в произведениях писателя ничего не происходит. Это, конечно, не так. В его рассказах есть смерти, убийства и самоубийства, измены и разлуки, во всех пьесах, кроме последней, звучат выстрелы. Но мнение, это как вообще все устойчивые мнения о манере писателей, имеет под собой вполне реальные основания. Первая причина в том, что чеховские события в большинстве своем нерезультативны. После всех этих происшествий, долженствующих, казалось бы, в корне изменить жизнь героев, все остается по-прежнему. Событие ничего в ней не изменило. Вторая причина – в специальной организации сюжетного материала, направленной на то, чтобы в случае событий результативных погасить самоощущение нарушенности ровного течения жизни, затушевать впечатление того, что нечто произошло. Существенные событие в дочеховской традиции обычно тем или иным образом подготавливается. В 20-х – и даже уже в сороковых годах XIX века такие предупреждения нередко развернуты. Автор давал едва ли не конспект будущих событий, рудимент подробных названий глав старого европейского романа. В упоминавшемся романе Герцена повествователь заранее говорит о грядущих переменах в жизни героя, даже кратко раскрывая причины и Их связи с его характером. Вышло иначе. Жизнь нежного и доброго юноши, образованного и занимающегося каким-то диссонансом, попала в тучную жизнь Алексея Абрамовича и его супруги. Попала как птица в клетку. Все для него изменилось, и можно было предвидеть, что такая перемена не пройдет без влияния на молодого человека. Подробные программные предуведомления постепенно уходят, но сами сюжетные сигналы об ожидаемых переменах останутся в прозе XIX века надолго. В Тургеневском «Муму» повествователь предупреждает об обоих главных событиях в судьбе Герасима, истории с Татьяной и обнаружении барыней собаки. «Так прошел год», по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие. Как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство, а именно... Такие сигналы находим у писателей самой различной направленности и самого разного художественного уровня. Наконец, выпал-таки случай, по которому оба эти старика сделались отъявленными врагами. Славутинский и... «Мирская беда» в его книге «Повести и рассказы» 1860 года. Полковник успокоился, события, однако, приняли иной, неожиданный оборот. «Данилевский. Беглые в Новороссии» 1862 год. «Ну а теперь я и другими господами займусь», сказал Павел с мрачным выражением в лице, И действительно бы занялся, если бы новый нравственный элемент не поглотил всей души его. Писемский «Люди сороковых годов», 1869 год. В «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова предварены оба решающих момента фабулы. Первое и последнее убийство, совершенное героиней. тем Борис Тимофеевич и порешил, но только это решение его не состоялось. Появление этих двух женщин в одной соединенной партии с Сергеем и Катериной Львовной имело для последней трагическое значение. У Чехова находим всего несколько случаев традиционного предуведомления. В палате номер 6, Ариадне, 1895 года, и еще в нескольких рассказах, причем иногда она носит юмористическую окраску. Черту, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не приминул вмешаться. «Отрава» 1886 год, или имеет характер ложного сюжетного сигнала. На обратном пути ему пришлось пережить маленькое приключение. Поцелуй, 1887 год. А что потом было? А потом ничего. Рассказ госпожи Н.Н. 1887. Маленькое приключение первого рассказа оказывается главным событием бесцветного существования героя, а в ничего второго... уместилась целая жизнь героини. Обычно же в чеховских рассказах нет не только прямых указаний на значимость события для последующего, но делается все, чтобы его ввод выглядел незаметно и немногозначительно. Лаевский, Дуэль, несколько дней собирается прочесть Надежде Федоровне письмо о смерти ее мужа, но отдает его все же как-то вдруг, потому что случайно нащупал у себя в кармане. В черном монахе возникшее чувство коврина к Тане мотивируется только что произошедшей встречей с черным монахом, давшей ему ощущение неземного счастья. «Я только что пережил светлые чудные неземные минуты». Но говорит он о своих чувствах и делает формальное предложение, когда его ищут, видимо, за тем, чтобы позвать обедать. встречу по парку шла Таня, на ней было уже другое платье. «Вы здесь?» — сказала она, — «а мы вас ищем, ищем». В рассказе «Следователь» 1887 года Героя давно мучит загадочная история смерти жены. Он говорит об этом доктору, тот высказывает предположение о самоубийстве. Финал показывает, что на последующую жизнь следователя влияние этой проклятой мысли будет велико. Но при каких обстоятельствах все это рассказывает? Собеседников свела служебная надобность – В один хороший весенний полдень они едут в бричке на вскрытие. Если рассказ в рассказе, каким и является следователь, рассматривать как частные случаи сюжетно-событийного ввода, то у Чехова включение такого рассказа в обрамляющий текст целиком подчиняется принципу непреднамеренности. Герой пассажира первого класса 1886 года поднимает важные вопросы общественного признания, научной, инженерной деятельности. Но начинается цепь его рассуждений с послеобеденной необязательной и не предвещающей ничего серьезного болтовни. «Блаженный я памяти, родитель мой любил, чтобы ему после обеда бабы пятки чесали». Я весь в него, стою, однако, разницей, что всякий раз после обеда чешу себе не пятки, а язык и мозги. Люблю, грешный человек, пустословить на сытый желудок. Разрешите поболтать с вами?» Макар Тарасыч из рассказов «В бане» 1885 года свои истории рассказывает, лежа на верхней полке и работая веником. Рассказ старшего садовника 1894 года возникает в связи с замечанием купца о недостаточной строгости наказаний, которое услышал садовник Михаил Карлч. Также спровоцирован рассказ инженера «В огнях». История «В бабах» 1891 года начинается с того, что хозяин постоялого двора заинтересовался «Кузькой», а проезжий стал рассказывать, откуда тот у него взялся. Алехин о любви 1898 год излагает свою историю, замечал современный критик, воспользовавшись случайным поводом. Примечание. Измайлов. Литературное обозрение. Биржевые ведомости 1898 года. Номер 234 Конец примечания. В связи с таким же поводом рассказана история Беликова в «Человеке в футляре» 1898 год. Отличие от традиции отчетливо вырисовывается при сравнении чеховского приема с тем, как вводится рассказ в рассказ у такого классического представителя этой формы, как Тургенев. Чаще всего Выступление рассказчика у него вообще никак не мотивируется. Традиционно литературно заранее предполагается, что оно заслуживает внимания уже самим фактом своего письменного закрепления. «Мне было тогда лет двадцать пять», — начал Н.Н. «Дела давно минувших дней, как видите, Ася». «Да, да», — начал Петр Гаврилович, — Тяжелые то были дни, и не хотелось бы возобновлять их в памяти. Но я дал вам обещание, придется все рассказать. Слушайте, несчастное. Мы все уселись в кружок, и Александр Васильевич Ридель начал так. Я расскажу вам, господа, историю, случившуюся со мной в тридцатых годах. рассказ стук стук стук в других случаях напротив заранее говорится, что данная история интересна и поэтому предлагается читателям история лейтенанта ергунова что будущие слушатели заинтересовались некими лицами и в ответ излагаются их биографии три портрета Иногда вставная новела призвана раскрыть определенную мысль Например, описать какую-нибудь необыкновенную личность, рассказать нам свою встречу с замечательным человеком Андрей Колосов, описать необычное происшествие собака или показать, что в реальной жизни встречаются типы Шекспира, степной король лир. Общее у этих видов ввода событий то, что выбранность – Литературность, условность всех ситуаций нисколько не скрывается, а даже обнажается. У Чехова же она всячески затушевывается. Это относится к событиям всех типов и рангов. Справедливо замечает Поморска, что в душечке 1898 года Смерть и брак, то есть элементы, которые в традиционном наборе ситуаций воспринимались как маркированные, функционируют как несущественные, то есть немаркированные элементы. Причина этого в том, что такие моменты приравниваются теперь к любой форме ухода или появления, и таким образом они лишены своей специальной динамической функции. Кроме того, как правило, сообщение даже о трагическом событии занимает очень малое повествовательное пространство, умещаясь в нескольких словах и не только не равняясь в этом с другими событиями, но открыто им уступая. Меньшая длительность сосредоточения на факте затушевывает его значительность.